Глава пятая. Проспект гудел, невзирая на девятый час вечера. Еще не стемнело, только начало смеркаться. Столица жила вечерней жизнью. Одну из основных артерий Москвы заполонили гуляющие москвичи, гости столицы, иностранные туристы. Проспект Мира в окрестностях ВДНХ был помпезен и величав. Водитель остался в машине, прижавшейся к тротуару, остальные чинно проследовали к дому, через симпатичный сквер. Здание недавно отреставрировали, окрестности сияли чистотой. Сотрудник, гуляющий по дорожке, лаконично доложил. Подозреваемый не выходил. Коллега дежурит с обратной стороны дома. Подъезд был просторный, недавно помытый. На площадках между маршами можно было устраивать многолюдные дискотеки. Какие же здесь квартиры, если такой подъезд, бормотал швец. «Советские граждане должны жить хорошо», — ухмылялся замыкающий процессию Москвин. «Пока не всем это удается, но однажды очередь дойдет и до нас». На площадке четвертого этажа мялись двое крепких мужчин в легких куртках. Из-за двери, обитой декоративными панелями, доносился шум, смеялись женщины. «Вы приглашены?» — мужчина заступил дорогу, смотрел придирчиво. Министерством внутренних дел от него разило, как от алкаша перегаром, и это было странно. «Мы всегда приглашены», — Михаил показал удостоверение. «Освободите проход, если не сложно. Мы выполняем свои служебные обязанности». «Здесь?» — мужчина не поверил, переглянулся с напарником. Тот пожал плечами. «Майор, а не пойти ли тебе?» «Любезный, вы не охренели?» — Михаил повысил голос. «Понимаете, кому вы хамите?» «Повторяю, мы пришли не развлекаться, и нам плевать, кого вы здесь сторожите. Уйдите с дороги, если не хотите стать фигурантом дела». «Или постреляем?» «Майор, ты тоже не понимаешь, что делаешь», — процедил Бугай, но все же отодвинулся. «Хочешь неприятностей? Будут тебе неприятности». «А что я, интересно, такого делаю?» — подумал Михаил. Все это выглядело несколько странно. Сотрудники с каменными лицами проследовали мимо охранников. «Иди звони», — бросил один другому. За дверью заразительно смеялись женщины. «Бордель, что ли?» — прошептал Москвин. «Эх, давненько мы не посещали вечеринки». «Как называется охранник в борделе?» Швец подмигнул Кольцову и покосился на стражей. И сам же ответил «Бордель-терьер! Хе-хе!» Прыснул Вишневский и позвонил в дверь. Из квартиры доносились сокрушительные дискотечные ритмы. Дверь открыла дама в коротком платье, даже не посмотрела, кто пришел, убежала. Очевидно, пускали всех, кто мог пробиться через охрану. Чекисты шагнули в чужие владения. «Швец, оставайся в коридоре, никого не выпускай!» Это было форменное сумасшествие. С досадным опозданием Кольцов сообразил, во что они вляпались. Шалман гудел, грохотала музыка, веселились люди. Квартира была огромной, просто неприлично огромной. Мельтешили нарядно одетые женщины, мужчины под шофе, кто-то в пиджаках, кто-то уже их скинул, остался в рубашке. Звенели бокалы, рекой текли горячительные напитки. Несколько человек смеялись в коридоре, Лысаватый тип в белоснежной сорочке, испачканный вином, рассказывал смешной анекдот. На работников КГБ внимания не обращали. Впрочем, кто-то покосился, сделал недоуменное лицо, прибыли к самому угару. В просторной гостиной, оклеенной обоями с вертикальным рисунком, собралось большинство гостей. Огромный стол, стулья сдвинули к стене, гости уже насытились. Стол ломился от яств. Коммунизм здесь уже наступил. Гремели колонки на подоконнике, гости радостно кричали, хлопали в ладоши. Продукты сдвинули на край стола. На свободной половине танцевала женщина в теле, немолодая, с широким мясистым лицом. Развивались спутанные черные волосы, угрожающе прогибалась столешница. На ногах у дамы были свободные босоножки. Она смеялась, закатывала глаза к потолку, виляла бедрами в такт динамичной музыки. Развивалась пестрая юбка, едва прикрывающая колени, Светлая сорочка, подчеркивающая растущий живот. Танцовщица была пьяна, иначе не залезла бы на стол. Но не настолько, чтобы с него упасть. «Влипли», — ужаснулся Кольцов. «Мало им неприятностей, надо еще. Могли бы еще в подъезде насторожиться. В принципе, возможность незаметно испариться оставалась. На них не смотрели. Просто отступить, похлопав в ладоши, а Жарковский, если он здесь никуда не денется?» Но Вадик Москвин все испортил. Выступил вперед и грозно проорал. «Выключить музыку! Комитет государственной безопасности!» Музыку не сразу, но все-таки выключили. Гости недоуменно переглядывались, пожимали плечами. Женщина на столе словно очнулась, удивленно посмотрела вниз. Подбежал дородный охранник, один из тех, что ошивались в подъезде, помог даме спуститься, стал ей что-то шептать. Женщина нахмурилась, уставилась пронзительным взглядом на майора госбезопасности. Холодная змейка юркнула по позвоночнику. Дама подошла, не такой уж пьяная она оказалась. В фигуре сохранились остатки женственности, а также некоторая миловидность в опухшем лице. Лоб шея блестели от пота. Трусом майор никогда не был, но в этот момент откровенно запаниковал. Захотелось провалиться сквозь землю. — Галина, может, это розыгрыш? — предположил кто-то из гостей. — А почему нет? Весело же. — Галина, значит, — продолжал нарываться Москвин. — А отчество у вас есть? — Малы, что издеваешься? — женщина прищурилась. И вдруг не выдержала, расхохоталась громко и грубо. Опять ее отвлекли и подбежала рыхлая мадам в брючном костюме, стала что-то шептать. Хозяйка слушала, не сводя глаз с Кольцова. — Вадик, ты сдурел? — прошептал Вишневский. Он заметно побледнел. «А что такое?» — не понимал чересчур смелый сотрудник. «Кто она такая?» «Кретин!» — Вишневский максимально понизил голос. «Ты на брови ее посмотри!» Брови, что ни говори, были в папу. Вадик начал соображать, побелели скулы. Галине Леонидовне Брежневой было пятьдесят три года. Возраст не мешал устраивать шумные сабантуи, интересоваться мужским полом и пускаться во все тяжкие. Последней любовью Галины был некто Борис Буряце. Писанный красавец сын цыганского барона и один из солистов ансамбля «Ромэн». Этот парень обладал сильным и красивым голосом. Страсть была безумной, Галина влюбилась как кошка, одаривала любовника дорогими подарками, драгоценными камнями, неслась к нему по первому зову. Эта страсть изменила ее до неузнаваемости, но счастье продлилось недолго, пока все это не надоело ее мужу, заместителю министра МВД Юрию Чурбанову. Об этой связи не знал только ленивый, а лишние позоры Чурбанову были ни к чему. По протекции Галины буряцы взяли в Большой театр, и это стало перебором. Бориса арестовали, повесили на него всех собак, организацию кражи бриллиантов из квартиры цирковой актрисы Бугримовой, причастность к ограблению вдовы Алексея Толстого и даже убийство актрисы Зои Федоровой. Судебный процесс курировал сам Андропов. Незадачливому любовнику дали семь лет и отправили в сибирскую глушь. Галина не могла ничего поделать. Отец умыл руки. Оставшись одна, а это случилось несколько месяцев назад, Галина Леонидовна пошла в разнос. Непутевая дочь выдающегося отца погрузилась в разгульную жизнь. Вешалась на всех подряд, погрязла в кутежах с обильными возлияниями и прочими непотребствами. «Родные мои, вы вообще соображаете, что делаете?» У Галины был густой бархатистый голос, насмешливые глаза. Она выпила, но с ног не падала, пристально смотрела на майора. А у того мурашки ползли по коже. Увольнение из органов маячило вполне отчетливо. Ворвались, блин. Ни улик, ни постановления, ни маломальского ордера. «Будем увольняться, милейший», — подтвердила Галина Леонидовна. «Вы понимаете, куда пришли и что с вами сделает мой муж? Вы уверены, что уже научились работать?» «А кто у нас муж?» — прошептал за спиной Москвин. «Вадик, не дури!» — зашипел Вишневский. «Мне очень жаль, Галина Леонидовна», — учтиво начал Кольцов. «Это не розыгрыш, а всего лишь недоразумение. Мы не знали, что это ваш праздник. Майор Кольцов, Михаил Андреевич, шестое управление КГБ. Вы вправе обжаловать испорченный отдых» а я готов понести наказание. Проводится операция по задержанию опасного преступника, и есть сведения, что он находится здесь. Мы работаем по горячим следам, и этим обусловлено наше внезапное вторжение». «Это же не я, майор!» Галина вульгарно засмеялась и сделалась как-то ближе. От женщины пахло странными духами и потом комбинация не самая изысканная. Нервы продолжали натягиваться, от смешного до грустного был всего лишь шаг — «Нет, Галина Леонидовна, это Владлен Жарковский». «Владленчик?» — удивилась Галина. «Мама дорогая! А и вот за что! Что он натворил?» «Прошу прощения, Галина Леонидовна, это следственная тайна». «Ну, конечно, у вас повсюду тайны!» Снова хриплый смех. Въедливый взгляд царапал, как тупое лезвие. В нем уже не было гнева, появилось что-то похотливое. И это тоже напрягало. «Галина Леонидовна, еще раз прошу прощения». Он начинал ненавидеть себя за малодушие. Вы позволите нам закончить работу и мы уйдем. Также будем признательны, если этот визит будет считаться недоразумением. Эй, народ, Владленчика кто-нибудь видел? Выкрикнула Галина. Здесь его вроде нет, но кажется, был. Галина Леонидовна задумалась. А ведь точно подходил, рассыпался в комплиментах, врал, как я прекрасно выгляжу. Или это было в прошлый раз? Она свела домиком свои неповторимые фамильные брови. «Был Жарковский, Галина Леонидовна», — услужливо отозвался кто-то из клевретов. «Только ему по телефону позвонили, и он убежал. Расстроился очень, даже с вами не попрощался». «Ах, какая незадача!» — покачала головой хозяйка. «Напрасно потратили время и мои нервы, дорогой товарищ». Она прыснула и снова изучила майора прищуренным взглядом. Напряжение не отпускало. Наталья Прокопьевна в его присутствии звонила на эту квартиру, позвала Жарковского. Подала условный сигнал, чтобы валил оттуда к чертовой матери. Какой? Вроде не было сигнала. Кольцов заскрепел зубами. Назвала Жарковского по имени-отчеству. Возможно, в этом и состоял сигнал. И ведь не докажешь теперь. Сама провалилась, должна была и сообщника за собой потянуть, чтобы не так обидно было. Но нет, не стала. Питает нежное чувство к этому любителю баб. И ведь подставила же чекистов, тварь. Отомстила в меру сил. Не могла не знать, кто будет на вечеринке. Наплела про дочь директора ЦУМа. Впрочем, квартира могла принадлежать кому угодно. Когда это смущало Галину Брежневу? — Галина Леонидовна, разрешите осмотреть квартиру, — решился Михаил. — Вдруг он еще здесь? Мы быстро... «Разрешаю», — вальяжно дозволила первая советская леди, почему-то супруге Леонида Ильича, этот титул не достался. «Только сам не уходи. Пусть твои солдаты это сделают». В темных и влажных глазах заблестел веселый огонек. Михаил сделал отмашку, двое, что стояли сзади, испарились. Последующие пять минут он бы с удовольствием вычеркнул из биографии. Диджакей завел пластинку, загремел «Дом восходящего солнца» в исполнении модной группы Hot R.S. Динамичную композицию насыщали эротические стоны певицы. Народ оживился, задвигался, зазвенела посуда, сладострастные стенания лились из колонок и никого не смущали. Галина смеялась, предлагала выпить, нависала над душой домокловым мечом. Потащила майора к столу, стала наливать, совать в руки бокал. Михаил улыбался, отнекивался, сгорал от стыда. Статный майор госбезопасности явно привлек Галину. Дама предложила выпить на брудершафт и сама же расхохоталась над своей шуткой. Хихикали за блюды, но шибко не лезли, держались на заднем плане. Кружилась голова от царящей вокруг какофонии. Михаил деликатно отказался от выпивки, пригубил заморскую колу, напиток странный, чуждый нашему народу и явно уступающий отечественному Байкалу. Галина что-то спрашивала, фривольно поглаживала его по плечу, и внутри все сжималось. Что такого? Женщина свободная, любовник посажен, муж вообще не в счет. Кто такой этот Чурбанов, взлетевший до небес, лишь благодаря женитьбе на Галине? — В шестом управлении, говоришь, работаешь, майор, — кокетливо ворковала Галина. — А почему всего только майор? — Это плохо, надо исправить. Такой орел и на побегушках у начальства. «Слушай, я тебе номерок черкну, а ты уж сам решай, чего хочешь в этой жизни. Договорились?» «Не обижу, не бойся. Еще спасибо скажешь». «Эй, народ, дайте кто-нибудь бумагу и ручку». Сумасшествие захлестывало. Перспектива умереть председателем КГБ в принципе устраивала, но не таким же способом. Можно представить, в какой крендель свернул бы его Юрий Владимирович. Галина многое понимала, смеялась, ее глаза буквально издевались». Вообще-то она баба нормальная, характеризовали дочку Брежнева, знающие сослуживцы. Гулящая, взбалношная, вспыльчивая, но все равно нормальная. И с юмором все в порядке. Не повезло ей в личной жизни. Не те попадались. Вот и страдает, бухает, в загулы пускается. Прибежали подчиненные, доложили, что в квартире никакого Жарковского нет. Кто бы сомневался. Галина не хотела его отпускать, надувала губы, словно у нее отнимали новую игрушку. «Форменная клиника». Кольцов вел себя по-джентльменски, учтиво раскланялся, пообещал, что, может быть, обязательно позвонит. В глазах Галины стояло насмешливое сожаление. Ей было плохо среди всего этого блеска, материального изобилия, толпы подхалимов. Не было в жизни счастья, приходилось топить кручину в вине. Майор ловил себя на мысли, что жалеет эту женщину. Но когда захлопнулась дверь квартиры и за спиной остался первый лестничный пролет, Груз облегчения свалился ему прямо под ноги. — Слушайте, а что это было-то? — волновался швец. Его оставили у входа, и самого интересного парень не видел. — Жарковского нет на хате, это понятно. А кто есть-то? — У вас такие лица, прошу прощения. — В Галину Брежневу вляпались, — кнув, сообщил Вишневский. — И у нашего командира начинается непростой период жизни. — Да вы что, — изумился швец, — вот это поворот! И что, нас завтра уволят? На улице стало легче, распрямилась спина. Сотрудники сдавленно хихикали, прятали глаза. «Им смешно, а мне жениться», — подумал Михаил. «Ну а что?» — разглагольствовал Вишневский. «Баба, кстати, в соку, с такой не стыдно выйти в свет». «Вы подумайте, товарищ майор, может, оно того стоит? Через год полковником станете, через два года генералом. Про нас, конечно, забудете, кто мы такие. Чурбанов, в принципе, препятствие, но ведь для нас не существует нерешаемых задач». — Вы даже похорошели, товарищ майор, — подметил Москвин. — К чему бы это? — Так, хватит глумиться, — отрезал Кольцов. — Разговорились больно. — А с вами, товарищ старший лейтенант, мы еще побеседуем. Он со злостью уставился на Москвина. — Ты какого черта лезешь поперек батьки? Из-за тебя мы чуть не вляпались в историю. — А вы его до микромайора разжалуйте, посоветовал Григорий. — Пусть бегает с одной маленькой звездочкой. — Так я же как лучше хотел, — стал оправдываться Москвин. У машины закурили, приходили в чувства. Водитель поглядывал с нетерпением, дома ждали жена, дети. На улице темнело, но движение на проспекте не прекращалось. Столица жила своей насыщенной жизнью. «Слушайте, а с Жарковским-то что?» — вспомнил Швец. «Где его теперь искать?» «И зачем ты только это спросил?» — всплеснул руками Вишневский. «Такой вечер испортил». Об инциденте с Галиной Леонидовной Брежневой следовало доложить, Смех смехом, а последствия никто не отменял. И запустить их могла даже не Галина, а любой из присутствующих в квартире. О том, что это не люди с улицы, Михаил уже догадывался. Полковник Рылеев работал допоздна, он сидел за столом, что-то читал в свете настольной лампы, поднял голову, снял очки. Кольцов рассказывал с виноватым видом. Роль в случившемся Вадика Москвина Михаил опустил, сам с ним потом разберется. По мере изложения полковник становился как-то меньше в размерах, втянул голову в плечи, казалось, сейчас зажмурится. — Кольцов, ты с дуба рухнул! — полковник закашлялся, начал подниматься, но передумал. — Ты что делаешь, майор? Хочешь, чтобы нас всех тут разогнали к чертовой матери? На Чурбанова мне плевать, но если твоя история обрастет липкими подробностями и все это дойдет до самого верха... — Не дойдет, товарищ полковник. Галина Леонидовна папе не расскажет. Она вменяемая и с юмором. «С каких это пор?» — проворчал Рыляев. Потом опомнился, смутился. «Ты ставишь нас в глупое положение, майор. Вот какого рожна ты туда поперся?» Нас не предупредили, кто там гвоздь программы. А у самого головы нет, чтоб подумать. Полезли со своими корками, переполошили порядочную публику. Не могли притвориться кем-то другим? «Кем, товарищ полковник?» «Танцорами балета телевидения ГДР» Рылеев подавился, начал кашлять, выплевывая мокроту и нервный смех. Махнул рукой. «Уйди с глаз долой кольцов, не могу тебя больше видеть! Нет, подожди, присядь!» Михаил примостился на край стула, преданно уставился начальству в глаза. Полковник вытер набежавшую слезу, откашлялся. «А как вообще прошло?» «Нормально, Валерий Леонидович, чарам не поддался». «Были чары?» — насторожился полковник. «Еще какие, вы же знаете Галину». Пристала как репей, еле сбежал. «Эх, майор, подводишь ты нас под монастырь! Ну все, теперь, как честный человек, ты обязан на ней жениться. Про меня не забудешь, когда взлетишь в Поднебесье? Но учти, возможны варианты, и свое Поднебесье ты встретишь в подвале на известной площади». «Товарищ полковник, и вы туда же!» — взмолился Михаил. «Мне и так уже все косточки перемыли. Может, достаточно?» «Не надейся», — Релеев взглотнул, — «теперь жить с этим будешь». «Ладно, что с Жарковским?» «Работаем, Валерий Леонидович». С вечеринки на проспекте Мира он сорвался до приезда наших сотрудников. Думаю, разминулись за считанные минуты. Квартира Жарковского под наблюдением, дача в Светланово тоже. Куда он может податься, пока не знаем. В любом случае он долго не пробегает, фигура видна. Нужны деньги, одежда, еда, надежное убежище. Понимает» что его объявят в розыск и рано или поздно возьмут. — Хотелось бы рано, а не поздно, — проворчал Рылеев. — А для тебя это единственный способ поправить свое шаткое положение. — Ладно, шучу. Хотя когда-нибудь мы с тобой дошутимся. Привлекай все силы, отправь людей на усиление постов. Сам иди спать. Но если что-нибудь случится, будь готов. — Вы серьезно, Валерий Леонидович? — удивился Кольцов. — Могу идти спать? — Иди, пока я не передумал, — поморщился Рылеев. «Ты сегодня пострадавшая страна! Восстанавливай силы!» Полковник не удержался от язвительного смешка. «И помни, что мечтать не вредно!» Насмешки в этот день на службе не кончились. На свою беду он рассказал о случившемся жене, опустив секретные рабочие моменты. И рассказал не где-нибудь, а в супружеской постели. Едва закончил, сразу пожалел. Настя смеялась до упада, даже подушка намокла. «Я думал, ты меня пожалеешь!» — обиделся Кольцов. «Да ну тебя!» — отмахнулась Настя. «Это меня жалеть надо, а не тебя. Ты в любом случае не пропадешь. Странно, что ты вернулся домой. Или за вещами. Эх, родной, тебя ожидало такое светлое будущее. Слушай, Настя приподнялась, а Галина Леонидовна не будет тебе мстить за то, что ты так подло с ней обошелся?» Обманул ожидание несчастной женщины. «Я пока не готова ехать на Колыму. Не забывай, что у нас с тобой маленький ребенок». Он решительно присек дальнейшие насмешки, крепко обнял жену, и оба они утонули в ворохе постельного белья. Потом она уснула, а Кольцов лежал, боялся пошевелиться, разглядывал рисунок на обоях, проступающий в лунном свете. Уснул и подпрыгнул, когда часовая стрелка едва оторвалась от цифры три. В прихожей верещал телефон. Стонала и ворочалась Настя, умоляла заткнуть проклятый аппарат. Михаил втиснул ноги в тапки, заспешил в прихожую. «Капитан Нетребин», — отчиталась трубка. «Докладываю, товарищ майор. Примерно час назад у дачи Жарковского в Светланово остановилось такси. Сотрудники не успели среагировать. Объект прошел через калитку и заперся в доме. Там двое наших, на «Жигулях» и ваш «Москвин». Боюсь, уснули, хотя и отрицают. Лицо гражданина они не зафиксировали, но, судя по сложению, это Жарковский. И дача его. Штурмовать строение не стали, взяли под контроль выход и окна. Сначала в доме горел свет, потом погас». Вас решили не беспокоить, но на центральный пост доложили. «Однако сейчас ты телефонируешь именно мне», — подметил Кольцов. «События последовали, товарищ майор», — разъяснил дежурный. Свет не горел, решили, что он спать лег. Приготовились взламывать дверь, не ждать же до утра, пока выспится. Тут и случилось. Засек он их, видимо, из окна, когда они под домом шли. Гараж примыкает к дому, выезд прямо на дорогу, а в гараже машина, ГАЗ-24 четыре еще первой модели. Он на другой ездит. Это избило с толку. В общем, ворота распахнулись, он выехал. Повредил соседскую ограду, но как-то развернулся и уехал. Крепкий орешек оказался, товарищ майор. Наши пока до машины добежали, а он уже далеко. Гнались по поселку, потом по лесу. Приблизились к нему, номера разглядели. Потом наехали на препятствие. Там участок дороги просто ужас. В итоге врезались в дерево, бампер в смятку. Все целы. Так точно. — Вернее, не совсем. Ваш Москвин ударился рёбрами, пока непонятно, что с ним. Говорят, ругается. А Жарковский ушёл. — Послушай, не требен, разозлился Кольцов, — ты там роман, что ли, пишешь? Короче, нельзя? — Всё равно машина к вам только выехала, товарищ майор, — простодушно объяснил дежурный. — Это же ваша операция. Хотите участвовать? К розыску подключили ГАИ, они засекли машину Жарковского на Ярославском шоссе. Стационарный пост недалеко от Кольцевой. Волга шла, ничего не нарушала. Поздно спохватились, пока наладили погоню, время ушло. Преследовали без сирены и мигалок, зафиксировали съезд машины с шоссе. У знака Хавина свернула в лес. Догонять не стали, он бы бросил машину и сбежал. Есть информация, что в Хавина по адресу улица Лесосечная, 14, дача его тетки, Альбины Григорьевны Суровцевой. Не очень умный тип. Понял, что дома и на собственной даче лучше не появляться, а вот к тетке можно нагрянуть, как будто мы ее не пробьем. Наши доложили пять минут назад, дачу окружили, ответственность на себя брать не будут. Во дворе машина Жарковского. Свет горел, клиент сидел на кухне с теткой, потом погас. До утра точно проспит. «Мы не ошиблись, товарищ майор, отправив к вам машину?» «Молодцы, Нетребин, у вас просто дар правитческий». «Старость тебя точно дома не застанет», — простонала Настя, зарываясь в подушку. «Почему тебе сверхсрочные не платят?» «Обязательно поставлю вопрос, родная», — пробормотал кольцов, влезая в брюки. «В самом деле форменное безобразие». «Прости, милая, без меня не справиться, надо ехать». Он чмокнул супругу в затылок и побежал в прихожую. Машина летела по пустынным московским улицам мимо светофоров, мигающих желтым светом, Мимо инспекторов, виновато прячущих за спины жезлы, сегодня не хотелось завидовать спящим. Волнение разбирал. Клубок не мог плестись бесконечно. На Жарковском все должно закончиться. Водитель гнал, как по гоночному треку. Мелькали столбы электропередачи, плотные ельники. Поворот у Хавина зашуршал щебень под колесами. Гнать по такой дороге было немыслимо. Водитель глухо ругнулся, сбрасывая скорость. Поползли деревья. Простучал под колесами мостик через символическую речушку. Справа остался тихий пруд, заросший камышами. Выплывали из мрака крыши домов дачного кооператива. Поселок был не из богатых. Видимо, тетка Жарковского не имела отношения к властьимущим. Раньше не нужная, и вдруг понадобилась, когда над головой сгустились тучи. «И долго он тут собрался отсиживаться?» — размышлял Михаил, вглядываясь в неказистые очертания дач. Шпионы такого уровня должны продумывать пути отхода, если есть мозги. Водитель вытянул шею, всматриваясь в темноту. «Где эта улица, где этот дом?» Фигура выскочила из полумрака, заступила дорогу. Скрипнули тормоза, погасли фары. Кольцов опустил стекло. «Это вы, товарищ майор?» — приглушенно спросил швец. «А мы гадаем, кто тут крадется?» «Все пока тихо. Дача Альбины Суровцевой через три дома. Совсем плохи дела у Жарковского. Раз сюда приперся». «Спят они, товарищ майор. Весь мир спит, одни мы не спим. Дальше ехать не стоит, спугнём. Выходите, пешком пойдём. Эй, приятель, отгони машину на обочину, только фары не включай». «Могли бы и раньше взять упыря», — посетовал швец. «Он вряд ли вооружён, и дачу окружили плотно. Но решили не лезть вперёд, батьки. Вдруг у вас особое мнение на этот счёт? Выпьет яду или ещё чего-нибудь, а нам потом отвечать». «Ладно, не умничай», — проворчал Кольцов, выбираясь из машины. «С москвиным что?» Рёбрами ударился о приборную панель. Ушиб трещина, врачи выясняют. В медпункт его отвезли, а потом домой поедет. Повезло Вадику, хоть выспится по-человечески. Дачный посёлок спал, на другом конце кооператива лениво брехала собака. Искомая дача пряталась за шаткой оградой и кучкой яблоневых деревьев. Дыру в заборе давно проделали, бойцы находились на территории и ждали приказа. Из туалета, прижавшегося к сараюшкам, доносились душистые запахи. Перебежали, пригнувшись к дому, присели под крыльцом. На шум из-за угла выглянул сотрудник, прижал палец к губам. «Не мешайте, мол, людям спать, им и так недолго осталось». «Трое нас, товарищ майор», — прошептал швец. «Рылеев людей подбросил». «Нормально, хватит. Этот тип у нас уже на блюдечке с голубой каемочкой». Дверь выбивать не хотелось. Вина Суровцевой заключалась лишь в том, что она была теткой шпиона. Откуда эта жалость к малообеспеченным слоям населения?» Михаил ударил в дверь кулаком. «Откройте! Комитет государственной безопасности!» Утей отхода не оставалось, на этот раз просчитали точно. Владлен Тимурович не производил впечатления человека, готового покончить жизнь самоубийством. Дачники спали чутко, в доме что-то скрипнуло, упало. Ахнула женщина, быстро заговорила. «Воцарился гвалт!» «Такое ощущение, что разбудили стадо слонов!» На задней стороне дачи распахнулось окно. Едва одетый человек с сумкой и ворохом одежд подмышкой пытался спрыгнуть с подоконника. Не окажись на посту работника госбезопасности, ушел бы через дыру в соседской ограде. Чекист даже оружия не доставал. Разглядев силуэт в полумраке, Жарковский отшатнулся, свалился с подоконника. Заголосила женщина. Терпение лопнуло, пришлось высадить дверь плечом. Оторвался крючок, прибитый гвоздями. Невелика потеря. Швец оттер плечом начальника, первым вошел внутрь. Мелькнула мысль, работаем так, словно рецидивиста берем. Попятилась пожилая седоволосая женщина, закутанная в халат, испуганно крестясь. Но это еще вопрос, кто тут на темной стороне. В маленькой спальне, куда выходила задняя сторона печки, царил кавардак. В распахнутое окно заглядывал сотрудник. Валялись вещи, дверцы шкафа были распахнуты. Сдвинулась кровать. Полуодетый мужчина попал в ловушку. Сверзился с подоконника так удачно что нога застряла между перекладинами кровати. Он пытался ее вытащить, но безуспешно. Михаил шлепнул по выключателю, подавил смешок. Жарковский извивался, лежа на полу. Эдакий мученик, библейский персонаж, в майке, в расстегнутых брюках. Действительно красавчик, из тех, на кого западают неразборчивые женщины. Всклокоченный, правда, волосы дыбом, ужас в глазах. Не человек, а лежачая карикатура. Он понял, что все кончено, закрыл глаза. — Нужно быть смешным для всех, Владлен Игоревич, — вкратчиво спросил Кольцов. — Вы думали, что мы не придем? — Что вам нужно? Я ничего не сделал, — прохрипел шпион. — У меня большие связи. Я буду жаловаться на этот произвол. — Все так говорят, — кивнул Кольцов. — Даже скучно, гражданин Жарковский. — Ничего нового так и не придумали. — Вставайте, что вы тут разлеглись. Плечистый сотрудник освободил зажатую конечность. Жарковский вскричал от боли. Его подняли, прислонили к стене. Шпион затравленно озирался, когда в спальню вбежала женщина, сделал скорбное лицо. «Что вы делаете?» — запричитала дачница. «Почему вы врываетесь просто так посреди ночи?» «А разве мы не представились, Альбина Григорьевна?» — удивился Михаил и предъявил удостоверение. Женщина сникла, со страхом смотрела то на майора, то на племянника. Жарковский сделал попытку расправить плечи, но страх опутал его, как веревка. Это было жалкое зрелище. Вообще-то, видный сукин сын. «Что он вам сказал, Альбина Григорьевна? Почему примчался на дачу посреди ночи?» «Сказал, что у него неприятности, но скоро все решится. А пока он должен уехать». «Что он сделал?» — нервно выкрикнула пенсионерка. «Владлен, что ты натворил?» Преступник молчал, лицо его покрывалось пятнами. «Родину предал, а в остальном ничего серьезного», — пояснил Михаил. «Пакуйте его, наручники наденьте. И следите, а то уж больно прыткий». Не повезло вам с племянником, Альбина Григорьевна. Понимаю, что в его воспитании вы участие не принимали. Не будем вас мучить, оставайтесь на даче. Завтра за вами заедут, доставят к нам в управление, где вы дадите подробные показания, после чего вас отвезут обратно. Вы же не собираетесь сбегать? На этот раз преступнику не оставили шансов. Майор Курил, наблюдая, как Жарковского грузят в машину. Тот сник не сопротивлялся. «Дожили», — подумал Кольцов. Единственное задержание за последнее время, прошедшее почти без сюрпризов. Подошел швец, попросил зажигалку, пошутил. С хорошими результатами завершили уборочную, Михаил Андреевич. Теперь мы этого гада не упустим, выжмем как тряпку. Лавровского потеряли, Никитина и Полякова проворонили. Зато имеем Гончарову и Жарковского. В принципе, неплохой результат.